Глава 5. Два соседа, Джо и Монзома, наслаждались тишиной, глядя на падающий за окном снег. Не было ветра, который следовало бы ожидать здесь, на побережье. Тяжелые белые хлопья неторопливо валились с неба почти под прямым углом, словно их включил кто-то невидимый, неведомый, непостижимый. Неестественная тишина не была абсолютной. Ее в большой гостиной разбавляли звуки потрескивания дров в очаге и звуки готовящейся еды. Запахи были подстать. Недавно познакомившиеся соседи решили немного обмыть знакомство. Но чтобы не напиться в кратчайшие сроки, решили сделать перерыв и почаевничать. «Как опытный пьяница с богатейшим опытом и длительным стажем, авторитетно заявляю, о печени можете не беспокоиться, сэр». Скупо улыбнулся индеец. «Чай, который мы пьем, поможет избежать тяжелого похмелья и смягчит пагубное воздействие на организм». «Откровенно говоря...» усмехнулся Джо. «Я опасаюсь контакта с миром духов на почве обильных алкогольных возлияний». Ясно было, что он пошутил, но Монзома ответил серьезно. «Контакт с миром духов вам не грозит, потому что вы с ним контактируете каждый день», прервался он, отправляя в рот кусок стейка, и энергично его пережевывая. «Если хотелось бы прикоснуться к этому, то можно позднее попробовать устроить вашу встречу с духом-хранителем». Они какое-то время просто жевали, насыщаясь свежатиной. Разговор на некоторое время прервался. Молчание нарушил Джошуа, украдкой разглядывая своего собеседника. Очень колоритного такого на вид, настоящего коренного индейца, с длинными волосами и умным, но неизмеримо унылым взглядом. Впрочем, к таким вот тоскливым взглядам жителей Кадьяка Шреддер уже почти привык. Это поначалу только, когда он приехал из Лос-Анджелеса, Ему хотелось безостановочно всех спрашивать, все ли у них в порядке. Люди тут сплошь были все осенние или северного типа. Скупые на движении речи, хмурые, недоверчивые. «Вы рассказывали про местное место силы», – заинтересованно сказал Шридер. «Мне было бы интересно узнать об этом больше. Что вкладывают местные жители в это понятие? Это какой-то тектонический разлом?» Индеец внимательно, не перебивая, выслушал собеседника – Степенно кивнул. Когда же Джо закончил, на некоторое время повисла тишина, прерываемая лишь треском поленьев в очаге. «Местом силы?» переспросил он, пригубив чай из своей кружки. «Хм, ну как вам сказать? Скорее да, чем нет. Например, Тибет считается местом силы. Правда, я там никогда не был и не могу сказать, насколько это правда. Наше место силы. Никакой не разлом или кратер, а гора, как Тибет только намного скромней. Если перевести индейское название, то по-английски название будет звучать как «Медвежья Круча». Эта гора расположена в окружении восьми холмов. Паломничество принято совершать, начиная с обхода этих холмов и заканчивать в священной пещере Медвежьей Кручи. Там шаманы получают инициацию и говорят с духами. Индеец прервался, чтобы долить травяного чая в кружке. «Как интересно!» – кивнул Джо. «Я прочитал про Кодиак все, что смог найти, но про это ничего не знал». Манзома сел с кружкой горячего чая напротив и продолжил рассказ, отметив интерес собеседника к теме. «Эта гора уникальна тем, что на ее вершине часто бывают крутящиеся в виде воронки смерчи, которые никуда с вершины не уходят. Ученые пытались проникнуть в суть явления, но, насколько мне известно, они не преуспели, а лет 10 назад читал статью, на медвежьей круче гравитационная аномалия, которая выходит за пределы земной атмосферы и является порталом в другие миры. Думаю, что та научная статья поставила точку в карьере физика, потому как я больше его публикаций не видел. Манзома неприлично хохотнул, но тут же снова вернулся к серьезному и взвешенному повествованию, продолжив рассказ: хорошей погоды над вершиной практически никогда не бывает. Она всегда затянута плотной пеленой тумана. Многие пытались совершить туда восхождение, но преуспели в этом очень и очень немногие. А те, кто вернулся с горы, чаще всего признавались, что не доходили до вершины. Говорят, это место не для людей. Так оно себя проявляет. После солидного возлияния и закусок есть Джо почти не хотелось. Но жареная на огне оленина оказалась настолько хороша, что он с удовольствием съел два больших куска свежатины, чувствуя, что приближается к вершине блаженства. И в него уже не влезет ни одного кусочка. «Я вот что хотел еще спросить», – Джон налил еще коньяка и продолжил. «А побывать в священной пещере могут только индейцы? Или белым тоже можно?» Индеец пожал плечами и отпил чая. «Никаких подобных табу нет. Но сначала нужно посетить особое место». Дальше Манзома продолжал, нагнав на себя загадочности, а игра света и тень от языков пламени в очаге на лице и фигуры только помогала в этом. Под отвесной скалой у подножья горы находится небесное озеро. Оно считается таинственным местом силы с особой энергетикой. Вода в озере течет по горе не сверху вниз, а наоборот снизу вверх. Считается, что человек, поклонившийся горе, получает благосклонность великого духа, исцеляется от всех болезней и очищается от негативной энергии. Паломничество туда принято совершать во время летнего солнцестояния, но можно просто там побывать. Это заповедное и священное место. Обряд паломничества связан с пятью элементами, составляющими физическое тело человека. К ним относятся огонь, вода, воздух, земля и пространство. Так создается гармония во взаимодействии тела человека и природы, которая тоже состоит из этих же элементов. В местах силы человек получает возможность восстановиться и очиститься от негативной энергии собственной разрушительной деятельности, переосмыслить себя, подняться над собой, запомнить себя чистым от страстей и вернуться к жизни обновленным. Многие в таких местах обретают дух охранителя. Может и вам повезет. Посидели. Джо переваривал полученную информацию. А Манзома молча подтягивал коньяк, не торопя своего соседа. «Дух-хранитель?» – Джо усмехнулся. «Мы их называем ангелами. Малах. Мой ангел всегда был очень добр ко мне, и мне не о чем его просить. А поблагодарить я его могу и без всяких обрядов. А говорил я о других духах, духах мертвых. Ладно, не слушайте меня. Это глупости все. Индеец благосклонно улыбнулся и пожал плечами. Шреддер рассказ о «Медвежьей круче» слушал с великим интересом. Пьяное воображение услужливо дорисовывало ему детали волшебного места. Свойственный доктору-психотерапевту скептицизм, был давно испарен алкогольными парами, и его место заняла детская доверчивость. И эта самая доверчивость с удовольствием слушала индейские байки, развесив уши и разинув рот. И чёрт возьми, ему нравилось это ощущение прикосновения к чему-то глубинному, мудрому и настоящему. Он не верил во всю эту мистическую мумбу-юмбу, однако сосед-индеец настолько авторитетно и убедительно все излагал, что даже если это неправда, Джонни Капли не расстроится. Черт возьми, Брендон! Я хочу немедленно там побывать», заявил Шредер, и резво подскочил на ноги. Алкоголь дал усиление энергии, но, увы, отнял ловкость и координацию. Доктора тут же повело, и он плюхнулся обратно. В безуспешной попытке удержать равновесие задел коленом стол, с которого свалилась пара пластиковых тарелок из-под закусок, а из кружки плеснул чай на стол. Любопытно, что во время всех своих сумбурных телодвижений стакан с коньяком Джонни выронил и ни капли не пролил из него. «Ох, простите, простите», – замахал он рукой и зачистил. «Дайте мне салфетку, я тут все сейчас уберу», – и принялся собирать тарелки и объедки с пола под столом. Затем снова встал, неверной походкой отправившись к стойке и кухонному уголку, чтобы найти там мусорный пакет или что там вместо него у соседа. Нашел его, где и положено, под мойкой. Выкинул мусор, вымыл руки, повернулся к индейцу, опершись задом о столешницу тумбы, чтобы ноги не гуляли, и ткнул пальцем в хозяина дома.